Вопрос 223. Обязателен ли период проб и ошибок в сексуальной жизни? Она всем парням несчастье приносит. Одного в армию забрали, другой женился. Я вот в колонию загремел. Из реальных историй. Нет. Чем меньше проб и ошибок в сексуальной жизни и чем больше знаний, тем счастливее она будет. Пробовать можно. Другой вопрос. Что?